Глава 12 Скоро меня ждет еще одна поездка, причем сколько я буду отсутствовать, неизвестно, поэтому пришлось ее отложить. А все из-за дня рождения Кена. Сам праздник, точнее официальная его часть, прошла позавчера, а сегодня собираются чисто свои. Отмечать днюху Кена мы будем в загородном домике рода Тойотоми, причем в довольно удаленном от города. Во всяком случае, данное место расположено между Токио и Сайтамой, и на машине туда ехать весьма прилично. Я даже хотел полететь к Кену на вертолёте, но слишком уж это опасно, пока за мной столь активно охотятся. Я-то выживу, если нас решат сбить, а вот сопровождающие — нет. Всё-таки вертолёт не самолёт, его атаковать гораздо проще. Так как ехать было далеко, то есть помощи ждать долго, да и места там малолюдные, значит, нападающие могут свободно использовать свои силы, со мной ехала усиленная охрана во главе со Щукиным. А Тарашики заикалась о Райте, но я отказался. Во-первых, избыточно, во-вторых, дорого. В основном дорого. Этот старый засранец запросил просто нереальную цену за комфортную поездку за город. Я пытался торговаться, но под конец просто разозлился и закрыл тему. Как выяснилось, в отличие от моих людей, Райт четко осознавал, на что я способен, а главное, не дрожал над моей персоной. Он видел перед собой не молодого господина, а того, кто почти лишил его возможности лично добить остатки Хейгов, монстра, убивающего тысячами. И если монстр хочет пофорсить, взяв в охрану виртуоза, то пусть платит. В общем, моя охрана состояла из мастера, пяти учителей, десяти средних и двух тяжелых МПД, плюс двадцати бойцов в ранге воин и ветеран. Тоже в МПД, но легких. Фактически просто пехота. Я бы и вовсе без охраны поехал, мне так проще было бы, но статус и от рашики были против. Спорить я не стал, так как в этот раз нападение вряд ли произойдет. К себе, как я и говорил, Кен позвал только своих друзей. Его двоюродных братьев, например, не будет. Кроме меня приедут Райдон, Санеку, Вакия и Мамио. Остальные, по его словам, просто знакомые. Например, с Тори Мазо он общается только из-за меня, а с Норико и вовсе почти не знаком. Она, если в их компании и бывала, то приходила с Мизуки. Сама же Мизуки... Оказывается, у Тойотоми не все гладко с куяма Приличие соблюдают обе стороны, но отношения достаточно холодные, видимо, история во время Имдинской войны, 400 лет назад, до сих пор стоит между этими кланами. В общем, Кента не отпустил внучку. Да и Кен особо расстроенным не выглядел. Так не будет и его невесты. По словам Кена, это было бы нечестным по отношению к нам. Я этот пассаж вообще не понял, но лезть с расспросами не стал. С друзьями я встретился еще в Токио, так что ехали мы к Кену все вместе. Я в машине с Раем и Анеко, а Вакия с Мамио. Естественно, их тоже сопровождала охрана, но не такая внушительная, как у меня. В среднем по 10 человек и одному учителю, разве что Охаяси выделили для своих детей двоих учителей. Нападать на нас было действительно глупо, не в последнюю очередь из-за детей. Ссориться сразу со столькими родами не самое лучшее решение. А учитывая, что погибнут дети, это отличный повод поучаствовать в поиске нападавших вообще всем, да еще и официально. Сейчас-то народ сдерживается, дабы не задеть гордость Аматеру. Хотя тут надо уточнить, все искать начнут, только если я не выживу, а так как убить меня сложно. Особняк Тойотоми представлял собой двухуровневый каменный дом. Одна его часть стояла на возвышенности и имела всего два этажа, а вторая в три этажа чуть ниже. Признаться, я подспудно представлял себе очередное строение в традиционном японском стиле и даже немного удивился, увидев иное. Территория, на которой стоял дом, была обнесена каменной стеной, представляющей собой крепостную стену в миниатюре с башнями, бойницами и гурдициями. Выглядело прикольно. Я уверен, что стена является частью защитной системы особняка. Во всяком случае, в башенках отлично спрятались бы турели. Кен встречал нас на пороге дома и, как и все мы, был одет в европейском стиле, то есть никаких кимоно и юкат. «Наконец-то вы добрались», — произнес он с улыбкой. «Что так долго-то?» «Ты б еще дальше забрался», — проворчал Ваки. «Поближе дома не нашлось?» «Свободных нет», — развел он руками. а в моем личном владении и вовсе только этот. Пойдемте уже внутрь. В доме Кен первым делом показал нам наши комнаты, после чего анеко убежала принимать ванну, а мы от нечего делать отправились осматривать жилище. В целом ничего интересного, кроме тира в подвале. Пока Кен водил нас по своему владению, наша охрана устроилась в домике для гостей, точнее, командиры отрядов. Остальные же рассредоточились по территории поместья. Кроме пилотов МПД, которые засели в специальном крытом трейлере, где доспехи поставили на подзарядку. Выйдя на террасу, куда слуги принесли нам сок, мы как раз наблюдали суету наших сопровождающих. Все же поместье было небольшое, и разместить там столько людей и техники было непросто. — Ну ты перестраховщик, — покачал головой Кен. — Я все понимаю, на тебя охотятся, но не проще было взять людей с рангом повыше. — Это не я, — не удержал я вздох. — А Тарашики-сан панику наводит. — И я ее могу понять, — заметил Рэй. — Меня дед вообще никуда не отпустил бы, — произнес Мамио. — но ну, так ты и не глава рода, — хмыкнул Вакия. — Этим зверькам вообще трудно что-то запретить. — Ты просто не знаешь моего деда, — поморщился Мамио. — Качай силу воли, — пихнул его локтем Вакия. И тебе будут не страшны ни деды, ни бабки, ни отцы, ни сёстры». «Заметьте, про матерей он ничего не сказал», — усмехнулся Кен. «Матери идут отдельной статьёй», — изобразил серьёзность Вакия. «Я даже и не знаю, что против них качать». «Против матерей ничего нельзя качать», — подошла к нам Анеку. «А то у вас, парней, совсем никаких ограничителей не будет». «О, Анеко, прекрасно выглядишь!» — отметил я синюю юкату, в которую переоделась девушка. «Спасибо», — улыбнулась она, поправив прическу. Заколку она тоже сменила на синюю под цвет юкаты. «Хорош тут флиртовать!» — воскликнул Ваки. «Мне ж завидно! Пошли лучше, постреляем!» Рэй усмехнулся, маме его покраснел, Кен покачал головой, а неко тяжко вздохнула. Как-то незаметно наступил вечер, и мы все переместились в гостиную, которую уже подготовили для праздника. Впрочем, подготовка выражалась только в огромном столе, заставленном различной едой. Во главе стола был, естественно, Кен. Для нас стол был великоват, так что мы все расположились ближе к имениннику. Рядом со мной сидела Аннеку, за ней Райдон, а напротив нас расположились Мамио Стейджу. Поднявшись со своего места, Кен поднял стакан с вином. Я... — запнулся он. — Спасибо, что пришли. Я благодарен вам за то, что вы все сегодня здесь. Далеко не всем в нашем обществе достаются настоящие друзья, и я... — вновь замялся он. — Спасибо. И мы выпили. Честно говоря, его поведение было каким-то сентиментальным. Неужто до старшей школы Укена с друзьями был напряг? Настоящими друзьями. «Душевно сказано», — поставил Тейджу бокал на стол. «Я, правда, прервал его взрыв. Самый что ни на есть, обычный взрыв где-то во дворе». «Что за...» — поднялся на ноги Райдон. «Спускайтесь в тир», — встал я из-за стола. «Но...» — хотел что-то сказать Кен. «Пойдем, народ, постреляем». «Я чуть позже подойду», — произнес Райдон. «Тейджу, Мамио, присмотрите за Аннеку», — тут же сориентировался Кен. — Лично мне здесь неплохо, — сделал глоток виновакия. «Дьявол — Дьявол! — процедил Кен. — Ребята, прошу вас, сейчас не время для споров. У Сина — самая сильная охрана, Рэй — учитель, я ответственен за всех вас. Прошу, берите Анеку и спускайтесь в тир. Сейчас не время для споров. Пара секунд иваки с цыканьем поднимается на ноги. — Ладно, маме, пошли. Сопроводим принцессу в безопасное место. — В этот момент в гостиную вошли Щукин и какой-то мужик. «Домик для гостей!» — взорвали к чертям, — произнес Щукин на русском. «Как?» — спросил я. «Подожди. Вакия, Мамио, мы спустимся к вам попозже. А Неку не волнуйся, если что, парни позаботятся о тебе». Немного странно прозвучало, так как с ее рангом она сама может о них позаботиться. Но в этом мире только так. Женщина воюет только если совсем край. Ну, или как с сестрами Ямада и старшей женой императора, которые сами выбрали путь войны. В ином случае, будь ты даже виртуозом, что ожидает Шину, сначала умрут мужчины, и только потом в бой вступят женщины. Хотя нет, до абсурда никто не доведет, та же Шина при случае может и повоевать, но даже ее будут держать в тылу до последнего. Но Шина — будущий виртуоз, сомневаюсь, что кого послабее, допустят до боя. Вот и Анеку, дитя этого мира, просто поднялась из-за стола и, помолчав несколько секунд, также молча провела ладонью по моей руке, после чего направилась в сторону спуска в подвал. Дождавшись, когда ребята выйдут из помещения, Щукин ответил на мой вопрос. «Снаряд. Гостевой дом обстреляла артиллерия». «А не крутовато?» — спросил Райдон. «Неполноценная артиллерия», — поправился Щукин. «Что-то типа миномета». «Ерунда какая-то!» пробормотал Рэй, после чего спросил. «Зачем нас обстреливать? Если хотят напасть, зачем предупреждать?» «Из-за вас», — ответил я на его вопрос. «Уверен, это было именно предупреждение, значит, поместье окружено. Но им нужен только я. Плодить лишних врагов, убивая вас, они не хотят. Непонятно только, как они вообще сумели провернуть все под носом у местной охраны». — Прошу прощения, Аматэ Русан, — заговорил незнакомый мне мужчина. — Меня зовут Миру, я глава охраны поместья. Окрестности патрулировали мои люди, но сейчас они на связь не выходят. Скорее всего, мертвы. — Какая-то хреновая у них охрана, если они сумели прошляпить смерть всех патрульных разом. — Сколько у вас людей осталось? — спросил я. — На территории поместья 14 человек, включая меня, — ответил он. 10 воинов, три ветерана и учитель. Основа защитных систем особняка — это турели, но против минометов они долго не протянут. «Одни турели? Серьезно?» — удивился Райдон. «Прошу прощения, у Хаяси-сан, — поклонился глава охраны. Никто не думал, что...» «Мы же не воюем», — прервал его Кен. «Нашим щитом было имя клана, а если бы война началась, тут никакая защита не помогла бы». И вроде логично все, но... Ладно, нельзя судить всех по себе. «Дальняя связь доступна?» — спросил я. «Нет», — ответил Щукин, после чего отвлекся, отвернув голову чуть в сторону. «Все дроны сбиты. Мы окружены». Но это было логично. «Пойдем глянем, что они успели показать». Направился я в сторону двери. «Не стоит, господин», — остановил меня Щукин. Лучше посидим здесь. Доклад нам скоро принесут. — Как скажешь, — не стал я спорить. — Тогда сидим и ждем. Раз уж нас предупредили о своем появлении, значит, скоро свяжутся. Если честно, я думал, нападавшие свяжутся с нами дистанционно. Подберут частоту радиосвязи и свяжутся. Но все вышло иначе. Они выслали парламентера. — Я схожу, узнаю, чего они хотят, — поднялся со стула Ищукин. «Вместе сходим», — отмахнулся я, и, повернувшись к бойцу из охраны особняка, который и передал нам новости о ждущем у ворот человеке, произнес. «Скажи ему, что мы сейчас подойдем». На что тот поклонился и убежал. «Я с вами», — поднялся из кресла Кен. «Все-таки я несу за тебя ответственность, как хозяин поместья». «Тогда и я с вами», — произнес Райдон, как и я, оставшись в кресле. «Господин», — еле заметно поморщился Щукин. «Вам мне кажется, что цели их нападения лучше оставаться в доме и не показываться им на глаза?» Я много чего мог на это сказать, но предпочел высказаться коротко. Я справлюсь. Спорить со мной на людях он не стал, да и опека его после битвы с Хейгами все-таки была не такая навязчивая, как раньше. «Так мы идем?» — спросил Кен. «Можно было бы, конечно, потянуть время», — поднялся я на ноги. «Но не вижу смысла». «Вообще-то смысл есть», — заметил Райдон, также вставая из кресла. «Даже пара лишних минут может сыграть нам на руку». «Это если бы мы могли послать сигнал о помощи», — усмехнулся я. «Да и в этом случае...» «Справимся как-нибудь сами». «Мы пока не знаем, какими силами обладает противник», — заметил на это Щукин. «И...» — глянул я на него... «Ты ведь не думаешь, что они сумели привести сюда столько сил, чтобы мы не справились?» «Посмотрим», — отвел он взгляд. Парламентер стоял в воротах поместья. Насколько его нервировало оружие, которое моя охрана направила на него, я не знаю, так как на голове у него был надет шлем с затемненным забралом. А сам он, кстати, был одет во что-то напоминающее мотоциклетный костюм, ну или комбинезон пилота. Помимо пятерки пехотинцев в легких МПД, направивших на него оружие, человек находился еще и под прицелом двух тяжелых МПД-уравнитель, стоящих по бокам. Я их в свое время еще на выставке Тайра купил. В таком положении того же учителя в порошок сотрут, а противник вряд ли на переговоры послал кого-то сильного. Пройдя мимо своих людей, не обратив внимания на ускорившегося и вставшего почти вплотную Щукина, остановился напротив гостя. Также рядом, но чуть позади, остановились Кен, Райдон и главы их охраны. но ну естественно, в такой ответственный момент я включил свой внутренний детектор лжи. «А ты смелый, Аматэру-кун!» — начал он разговор первым. «А если бы я был мастером?» «Акцент. Иностранец, что ли?» Хотя акцент не показатель, я и сам могу изобразить парочку. «Значит, противник потерял бы одного мастера», — пожал я плечами. «Ну да, конечно», — повернул он шлем в сторону Щукина, явно показательно. «Но вас бы это не спасло». «А вы наивный незнакомец сан?» — чуть наклонил я голову в бок. «Жаль, что не мастер». «И правда жаль. Не то чтобы я хотел тебя убить, Аматэру Кун». — продолжал он говорить, не шевелясь. — Просто быть мастером лучше, чем не быть им. Но давайте вернемся к нашим делам. — Внимательно вас слушаю, — произнес я. — Я здесь, чтобы официально заявить, что пришли мы сюда лишь за одной жизнью, — начал он. — За твоей, Аматеру Кун. — Жизнь остальных детей нас не волнует. И если они прямо сейчас уедут отсюда... Хоть со своими людьми, хоть без, мы их не тронем. Так мы не тронем твоих людей, если ты просто сдашься. Взяв паузу в две секунды, я произнес. Позвольте уточнить. Вы дадите уйти Тойо Томи, Ухаяси, Вакии и Уките. Так? Именно, — кивнул он. И даже пальцем их не тронете. Истинно так. Еще один кивок. «А если они останутся?» — спросил я. «Попытаемся не навредить, но...» — сделал он паузу. «У вас здесь неплохие силы. У нас еще больше. У вас один мастер, у нас два. Я не могу гарантировать, что в начавшейся битве они не пострадают». «Не врет. В смысле не только о том, что не тронет, но и о двух мастерах». Впрочем, мое чувство лжи далеко не идеально, так что проверим. «У вас два мастера?» — уточнил я. «Да», — выдал он наипростейший ответ. «Не врет. И это хорошо. Если бы врал, учитывая, какую авантюру они устроили, значит, мастеров у них было бы больше». «Что ж, спасибо за ответ», — произнес я. — И да, мы вас услышали, — повел я головой себе за плечо, имея в виду Райдона и Кена. — Дадите пару часов на размышление. Аматэру, рукун покачал он головой. — У вас полчаса. — Ну, пусть даже сорок минут. — После мы атакуем. — А теперь, с вашего позволения, я пойду. Вы ведь не станете нападать на парламентера? — Пусть идет, — махнул я рукой. после чего развернулся и пошел в сторону дома. Метку я на него наложил, так что если выживет в предстоящей заварушки, там видно будет. К сожалению, метка не является панацеей в поиске человека, но если она спадет, я буду знать, что он умер. Пока шли к дому, думал, как бы все провернуть, чтобы никто раньше времени не узнал о моей силе. В целом-то критично, Но хотелось удивить друзей в более мирной обстановке. Хуже, что мои силе растреплют люди, ребят. Ладно, самые близкие, они молчать будут, а вот остальные вряд ли. Главам родов точно доложат, а уж те и всей стране расскажут. А тогда... Денег, как минимум, я уже поднять не смогу. Да и вообще много чего не смогу. До гостиной, из которой так они убрали праздничный стол, мы дошли в молчание. А уже там его нарушил Кен. «Райдон, надеюсь, ты не станешь геройствовать и...» «Конечно, стану», — прервал его рай «С чего бы мне друга бросать?» «Ты ничем, Синзи, не поможешь», — упал Кен в кресло. «Только рисковать будешь почем зря». «Спорное утверждение», — хмыкнул Райдон. «Я...» «Да ты обо мне подумай в конце-то концов», — воскликнул Кен. «Я же за вас всех в ответе». «Это я пригласил вас всех сюда». — Все мы друзья, и все можем этим козырять, но давай уже поговорим, как взрослые люди. Оставаясь здесь, ты ничем не помогаешь Сину и подставляешь меня. А твоя сестра, о ней ты подумал? — Между прочим, далеко не факт, что нас действительно пропустят, — произнес неуверенно Рэй. — А Неку, если что, может и уехать. — Пропустят вас, никуда они не денутся, — отмахнулся Кен. Правоту его слов даже мое чувство лжи, которое я забыл отключить, подтвердило. Незачем им вас трогать. Просто по логике незачем. Вообще слишком долго держать чувствовал лжи я не могу. Но ключевое слово здесь именно «слишком». Ну и просто «долго» тоже неприятно. Так что надо отключи Стоп, что? Ты не совсем прав, влез я в их разговор. Если думать логически, то взять в заложники уезжающих, чтобы выманить меня, вполне здравая идея. Чтобы их искали вообще все... усмехнулся Кен, чтобы император на законных основаниях влез в это дело? По-моему, такугава на своем опыте всем показали, что не стоит перегибать палку. Токугава не повезло, произнес я задумчиво. Слушай, Кен, хочу задать тебе очень неприятный вопрос и заранее прошу прощения за него. Но насколько ты уверен в своей охране?» Кивнул я настоящего рядом с ним начальника этой самой охраны. Кен, судя по выражению его лица, не обиделся, а скорее удивился. «Всецело», — ответил он. «Просто понимаешь, слишком уж все просто у нападавших получилось», — закинул я ногу на ногу. «И подобрались незаметно, и поместье окружили, и связь полностью отрубили. А последнее, знаешь ли, сделать довольно сложно». Сам глава охраны даже бровью не повел, а вот Кен выглядел несколько растерянным. вред «Никто бы из них не предал рот», — произнес он и более уверенно продолжил. «Да и зачем кому-то из них это? Более того, один человек тут ничего и не смог бы сделать, а предательство сразу нескольких?» — покачал он головой. «Нет, невозможно». «В таком случае перешел я к главному». Это не предательство. Кому у вас может быть выгодна моя смерть? Кто мог отдать им приказ? После моих слов Кен на секунду замер, а затем обеими ладонями потер лицо. Син. Не неси ерунду, — произнес он, оторвав руки от лица. У Тойотоми нет причин желать тебе смерти. Ни у кого из нас. Про подкуп я вообще молчу. Мой род тут ни при чем. Клан тоже. «Понятно», — положил я голову на спинку кресла и прикрыл глаза. «Значит, наши враги из очень сильного и могущественного рода. Или клана, который может себе позволить провести такую операцию и остаться неузнанным». <связь> «Уж прости, что это не Тойо Томми», — усмехнулся Кен. «Прощаю», — улыбнулся я. после чего собрался, открыл глаза и глянул на парня. «Я тебе доверяю, Кен. Раз ты сказал, значит, твоя охрана ни при чем. А вот нападающим нет, что бы ты там ни говорил, так что давай думать, что нам делать». На самом деле я не то чтобы не доверял словам парламентера, просто кто может поручиться, что ему сказали правду. Он ведь вряд ли там главный и, скорее всего, просто передал слова начальства. или их решение пропустить детей может в любой момент поменяться. Но вот не догадался командир нападающих, что друзей цели можно взять в заложники, и тут его осенило. Или он сомневался и в последний момент поменял решение, или ему пришел неожиданный приказ сверху, да мало ли, короче, все что угодно может произойти. В целом, я и так знал, что мне делать. Осталось убедить Райдона спрятаться в подвале дома вместе с остальными. Убедил кое-как. Правда, потом начал спорить, чтобы и его люди там сидели. Ну, или наверху, охраняя вход в тир. И уже почти сдался, лишние люди не помешают. Но потом прикинул. Остальные ведь тоже будут пихать мне своих охранников. А людям Тойо Томи я... Пришлось постараться, чтобы не поморщиться, когда говорил об этом Кену. В итоге таки надавил на Райдона, используя его сестру как повод. Все-таки ее защита должна быть у брата в приоритете. С Кеном было посложнее, хотя бы потому, что причины у него оставить мне своих людей вполне серьезные. Именно он хозяин поместья и потому просто обязан защищать своих гостей. Я же напирал на несогласованность действий бойцов. Моя охрана — это сработавшаяся команда, и лишний элемент просто не нужен, особенно если этот элемент столь незначителен. Потом пришлось спускаться в тир и... Да, вновь спорить... Мамио быстро слился, а вот Вакия взбрыкнул. Его никакая сестра не останавливала, если вспомнить наше с ним знакомство, парень он довольно благородный. Прямо скажем, очень благородный, и оставлять друга сражаться одного ему претило. Он и в Тирто спустился из-за Анеку. Точнее, из-за Мамио, который защитить Анеку не смог бы, и которого самого защищать надо было. Но теперь здесь Райдон и Тейджо свободен в своих действиях. И чем дольше спорил с ним, тем яснее понимал, что Райдон скоро сорвется и присоединится к Тейджу. Да и Мамио все больше и больше хмурился. Лишанеку Молочинка сидела на стуле и терпеливо слушала спор парней. Правда, и сорвалась первой именно она. Поднявшись на ноги, девушка подошла к нам. — Вакия Тейджу, — произнесла она строго. «Мне крайне не нравится сложившаяся ситуация, и мне было бы гораздо спокойнее, если бы кроме вас тут находился и Синзи. Но ты забываешь одну вещь. Это дело Аматеру. Именно им бросили вызов. Им объявили войну, задели их гордость. Если Синзи хочет принять этот бой, я могу лишь молиться богам, чтобы они даровали ему удачу, и не лезть туда, где я ничего не понимаю». Последними словами она его красиво уела. Вроде как именно Аннеку — глупышка, не разбирающаяся в реальном бое, но посыл при этом более чем конкретный. Не Тейджо лезть туда, где он полный ноль. Плюс вначале намекнула, что хорошо бы им, парням, сидеть здесь и защищать ее, девушку. В общем, судя по поджатым губам ваки он почти сдался. Еще не принял ее слова, но и спорить дальше было сложно. — Тейджу, — решил я ему помочь, — ты ведь японец. Ты знаешь, кто такие Аматеру. — Нутром чуешь, — использовал я голос. — Так поверь моему слову, ничего со мной не случится. Мы победим, а они сдохнут. — Во славу мою! — закончил я жестко. После моих слов аж 7 секунд в помещении стояла тишина. Парни хмурились, а Неко удерживала нейтральное выражение лица. «Я понял», — выдавил из себя Тейджо. «Будь по-твоему, я и мои люди останемся здесь». «Но мне это не нравится. Друзья должны помогать друг другу. Семья и друзья — это то, за что можно отдать жизнь, за что надо отдавать жизнь». «Тейджо», — вздохнул я, но «Ну вот скажи мне». С чего ты решил, что выжившим это надо? Что за эгоизм? Думаешь, те, за кого отдали жизнь, будут рады этому? Вот и я о том, — скинулся он. Ты идешь рисковать жизнью. Думаешь, мы рады этому? Почему я должен сидеть здесь, когда ты...» — поджал он губы. «Вместе веселимся, вместе сражаемся. А если кто-то погиб, то ему просто не повезло. Так говорил мой дед, так говорит мой отец, и я буду так же говорить своим детям». Чёрт! Этот мальчишка! Мы ведь с Маклаудом и Стелягой так же жили. По тем же принципам. Вместе веселились, вместе сражались. Помогали друг другу. А если бы из нас кто-то умер, что ж, такова жизнь. Но то мы, псы войны, ровесники в конце-то концов, а это дети, в душу лезущие поганцы. «Вот когда ты своих детей заделаешь, — произнес я самую малость зло, — мы будем вместе рубить наших врагов. И я слова против не скажу. А пока, малец, засунь свою гордость поглубже и защищай тех, кого можешь защитить!» Заметив, что Тейджу, да и остальные ребята немного побледнели, постарался успокоиться. Все-таки не удержал Яки. «Блин, все, я спокоен». Я сглотнул теджу «Извини», — прикрыл я глаза. «Вы все извините». «Ничего», — произнес Тэйджу, — «нормально все». «Я высказался, ты высказался, обменялись, так сказать, любезностями». «Ладно, тогда пойду я, а вы тут укрепляйтесь. Кен, нормально все, справимся». А кинув напоследок, ребят взглядом пошел на выход. Щукин подал голос уже в коридоре, после того, как мы поднялись по лестнице из тира. «Малец, это ты сильно сказал!» — усмехнулся он. «Вот тут-то мне по-настоящему башню и сорвало!» «А ты думаешь, — процедил я, — что кто-то из них имеет право называться иначе? Они не видели ни жизни, ни смерти! На моих руках, буквально вот на этих руках, смерть десятков тысяч! Даже ты не видел смерть по-настоящему, а я там был!» и советую каждую ночь молиться, чтобы не увидеть того, что видел я. Думаешь, можешь учить меня жить? Да что может понимать в жизни тот, кто даже смерть не чувствует? Ты понятия не имеешь, каково это, когда старуха с косой скребет по твоей душе. Каждый раз, Щукин, я чувствовал смерть каждого мной убитого. Сотни тысячи десятки тысяч смертей каждый раз выворачивают меня наизнанку, цедил я ему в лицо. Такова видимо чья доля старик чувствовать и жизнь и смерть так что да я имею право решать кто здесь молец а кто нет бледный скрепко сжатой челюстью щукин сделал шаг назад и встал на колено склонив голову «Прошу меня простить господин я позволил себе лишнего произнес он не поднимая головы Встань начал я успокаиваться. Похоже, прошлой жизнь еще долго будет меня преследовать. Перед тобой извиняться не буду, но, пожалуй, я все-таки погорячился. Признаю. Идем. Нам еще мусор выносить. На улице Щукин задал вопрос, и он его, похоже, действительно интересовал, раз после моего спича он вернулся к затронутой теме. Слушай, если это не слишком для тебя болезненная тема, — Не мог бы ты на пару вопросов ответить? — Что значит «чувствуешь смерть»? — В прямом смысле «чувствую», — глянул я на него. — Когда человек умирает, я ощущаю импульс смерти. — Как и жизни, если подумать. — В смысле? — не понял он. — Ну, задумался я, как это объяснить. — Когда женщина беременеет, у нее в утробе растет зародыш, но до определенного времени это просто еще один орган в теле. Но в какой-то момент он оживает. Не знаю, как это объяснить. Зародыш становится маленьким человеком. Возможно, обретает душу. И если такой, как я, окажется рядом, он это почувствует. Словно на мгновение на внутреннем радаре, постучал я себя пальцем по виску, появляется точка жизни. Только вот радар я не включаю. Даже не так. Точнее так — Блин, не знаю, как это словами выразить. Точка жизни, как на радаре, но не такая. В общем, зарождение жизни надо почувствовать, рассказывать об этом сложно. Понятно, что ничего не... Хотя кое-что все-таки понятно, — бормотал Щукин. А где ты умудрился столько народу положить? Может, когда-нибудь расскажу, — усмехнулся я. Это личное... Я даже от Тарашике не все про себя рассказываю. Понял, не лезу. Приподнял он руки. Времени у нас оставалось мало, так что первым делом зашли в прицеп к МПД, который у нас был мини-штабом. Зашли не совещаться, а узнать, что там дроны все же смогли увидеть. В противоположном от входа конце прицепа сидел один из наших бойцов и что-то шаманил на ноутбуке. Собственно, почему что-то, как раз данные от дроидов, и обрабатывал? Сбиты они, кстати, были лазерной зенитной системой. Штука дешевая, зато заточенная именно для поражения таких малых целей, как развед дроны. Отличная и компактная вещь. Единственный минус у нее — это дальность поражения. То есть, если у тебя специализированный и очень дорогой дрон, то система просто не достанет до него. А если дрон действительно хорош, то и не заметит. Но это уже борьба щита и меча, скорости и силы, скрытности и глазастости. В данном случае зенитная система у противника довольно хороша, так как дроны мы использовали отнюдь не дешевые, но, тем не менее, сбиты они были. «Вот», — постучал оператор по экрану ноутбука. «Пожалуй, самое опасное, как мне кажется». Посверлив взглядом картинку, висящую на экране, сдался. «Ничего не понимаю в этой феерии зеленого», — произнес я. «Я, кстати, тоже», — поддакнул Щукин. «Это Москсеть». просветил нас оператор. «То есть у них есть что-то достаточно большое, что они не смогли спрятать среди деревьев», уточнил Щукин. «Похоже на то», кивнул оператор. «Думаю, это МД или что-то сопоставимое по габаритам». «Нет, серьезно, Тойотоми вообще мышей не ловят покачал головой Щукин. «Все не ловят», усмехнулся я. «Просто ситуация необычная». «Ладно, времени почти не осталось, так что придется выбирать тактику на ходу». «Разве что...» — задумался я. «Да, пожалуй, я успею сгонять до них». Признаться, ожидал, что Щукин опять начнет меня отговаривать. Но на этот раз он сдержался. Движением плеч назад я убрал всю одежду в пространственный карман, а движением вперед надел на себя легкий МПД, оставшийся аматеру от их диверсантов, похожий на тот, что я использовал, еще когда на остров Хейгов пробирался. Старый, после их атаки на базу, пришел в негодность, поэтому взял себе новый. Слишком он хорош, чтобы от него отказываться. Прямо как для меня делали. К главной стоянке противника я вышел впритык по времени, но даже это большая удача. Так как враги скрывали, к кому принадлежат, все поголовно были в легких МПД, что усложняло мне работу. А ведь требовалось зачистить определенную территорию, чтобы было проще отходить — «По поводу того, что часть их бойцов убита, и об этом скоро будет известно, я не парился, все равно очень скоро начнется битва, а мне и нужно-то было всего ничего времени. Плюс, если они очень сильно в себе уверены, то это мне даже на руку будет». «Это БР», — связался я со Щукиным. «Легкий БР ТИП-69 «Самурай-С». «Что по МПД?» — спросил он. «Вижу десяток тяжелых единиц», — ответил я, — параллельно еще раз на всякий случай посчитав. Тип 17, фуока. Средних в пределах видимости нет. Плюс все бойцы у них в легких мпдками Это который тип 21, уточнил Щукин? Тип 23, закатил я глаза под шлемом, пора уже выучить. И да, Щукин, их тут человек 200, плюс те, кто в заслоне. Хреново, протянул он, но терпимо. Главное вывести из строя БР и хотя бы одного мастера. бр я займусь, это будет быстро. А вот мастеров тебе придется на себе некоторое время держать». Уж больно мощная у них поддержка. Если припрёт, можно и сразу со всеми повоевать, но Щукин должен продержаться какое-то время, пока я пехоту выношу. К тому же он будет не один, всё же у нас и помимо него есть бойцы. «Добро», — произнес Щукин. «Всё, они выдвинулись», — отметил я, и, судя по суете, заметили пропажу тех, кого я убил. — Скорее всего, они сначала вышлют кого-нибудь проверить их сектор, — произнес он задумчиво. — Хм, похоже, так оно и есть, — произнес я, наблюдая, как в мою сторону направляются два десятка пехотинцев и пара тяжелых МПД. — Идут сюда идиоты. Что ж, зря они так. Они реально очень уверены в себе. — Напрасно. Станут терять людей по частям. — Будь на связи, — закончил разговор Щукин, дабы не отвлекать меня от сражения. «Обязательно», — произнес я. «Ладно, пора размяться». Отойдя чуть назад, дождался, когда отряд противника оттянется подальше от своих основных сил. Технику нападавших так себе, плюс мой МПД, так что я забрался на дерево и затаился. Здесь меня найти не должны. С первым ударом мне повезло. Не то чтобы противник оказался прямо подо мной, но в пределах прыжка, а главное, это был тяжелый МПД. будущие смертники шли цепью так что второй тяж находился в метрах в 50 от меня прыжок и на полпути прямо в полете пускаю молнию с двух рук так что приземлился я уже на труп сфера давления во второго тяжа и рывок в сторону в целом все закончилось за минуту и 44 секунды противник даже пострелять толком не смог Второго тяжа даже добивать не пришлось, что-то у него замкнуло на спине, как раз там, где генератор, и он банально взорвался. Прыгая на первой МПД и поля в него молнией, я таки не хило рисковал. Обнаружение жизни показало, что основные силы противника продолжают идти вперед, так что я связался с Щукиным. Минус 22 человека, из них два тяжа. «Остальные — Остальные? — спросил он. «Не обратили на нас внимания», — ответил я. «Но и времени пока прошло мало». «Так, стоп. Какие-то перестроения». «Ага, с моей стороны пять тяжей. Похоже, они решили забить на нашу стычку». «Сказал бы глупо, но, учитывая их задачу», — задумался Щукин. «Ладно, продолжай наблюдать. По идее, БР с одним мастером пойдут в атаку на нас. Робот же впереди идет». «Да», — подтвердил я. «Отлично». «Их мастер будет отвлекать меня от БР. Как только он раскроется, нападай», — набросал основу плана Щукин. «Принято». Пока атакующие добирались до поместья, я с помощью снайперки отстреливал парней в легких МПД. Была надежда, что противник не выдержит и выделит против меня еще один отряд. Мастера в неизвестность никто бы не отпустил, так что был шанс уничтожить еще сколько-то врагов. Но, увы, они лишь ускорились». А у поместья от основной группы противника отделились два человека и БР. Люди выставили перед собой щит, а робот поливал все вокруг снарядами, подавляя турели и не давая нашим головы поднять. Но вот рядом со щитом одного из мастеров прямо сквозь стену забора ударил огненный луч. Щукин тоже начал работать. А я в тот момент уже несся всю прыть в сторону противника. Рывок! И россыпь шаровых молний разлетается в разные стороны, поражая людей в тяжелых МПД. Это их не остановило, но отвлекло. Как назло, ни один из шаров не попал в генераторы доспехов. Молния в сторону одного из МПД, который все еще поворачивался ко мне, и его генератор идет в разнос, а я делаю еще один рывок. Удар, рывок, удар, рывок. С каждым моим скачком умирал один из противников. Тяжи остались позади... А впереди меня ждал самурай С, который даже не соизволил начать поворачиваться в мою сторону. Впрочем, как и мастера, но ими мы займемся позже. Последний рывок, и вот я вешу на шее БР, выставляя оба своих щита у себя за спиной. И пусть он легкого класса, но слабых мест у него все равно меньше, чем даже у среднего МД. Так что выбор у меня небольшой. Молния встык соединения руки и тела, секунда вторая, четвертая... И, дернувшись всей тушей, самурай-эс начинает заваливаться на бок. «Цель поражена, переключаюсь на пехоту», — сообщил я Щукину. «Принято», — ответил он натужно. В этот момент оба мастера противника обстреливали виднеющегося в проломе стены Щукина. Последнее, что я увидел, уходя в рывок, — это наши уравнители, обстреливающие щиты вражеских мастеров. «Надо бы поторопиться». А дальше началось избиение. Что мне могла противопоставить пехота, пусть и в МПД? Ничего. Я стрелял, взрывал, прожигал молнии, люди у противника таяли, а мастера продолжали бодаться с Щукиным. Минут через пять после начала сражения наши силы полностью переключились на вражеских мастеров, и если обычное оружие им было нипочем... То вот скорострельные орудия средних и тяжелых МПД могли запросто их убить, так что им приходилось отвлекаться еще и на них. В какой-то момент мастера почти прекратили атаковать, уйдя в глухую оборону и начав отходить. Наша пехота переместилась на другой участок поля боя, так как бойцы противника, которые стояли в заслоне, также пошли в атаку. Туда же ушли и учителя, так как никто не мог дать гарантию, что у заслонщиков нет своих, да и не нужны они были здесь. Наши МПД и Щукин вполне справлялись. Правда, к тому моменту, как мастера ушли в защиту, они успели убить пять человек в средних МПД. К сожалению, наши парни не сразу подобрали тактику против них, да и с Щукиным кооперировались далеко не идеально. Нет, у бойцов службы охраны и на такой случай есть свои алгоритмы и тактики боя, только вот Щукин с ними не знаком. В общем, в том бою моя охрана показала себя с самой лучшей стороны. Как ни странно, но если бы не вражеский БР, то они бы и без меня с врагом справились. Потери были бы значительней, но справились бы. Однако мы против потерь, так что добив последних пехотинцев врага, из которых я насчитал аж семь учителей, про «сами я», пожалуй, погорячился, отправился помогать Щукину. Но перед этим перешел на общую частоту «Кощей всем! По моей команде прекращаем обстрел вражеских мастеров. Щукин тебя это не касается. И будь готов использовать подавитель». «Принято!» — подал голос глава охраны. И после небольшой паузы... «Принял!» — натужно доложил Щукин. «Видимо, подавление противника непросто им удается». После короткого наблюдения за боем, подбирая момент, скомандовал «Прекратить огонь!» и ушел в рывок. А выйдя из него, тут же сделал подсечку мастеру, использующему огонь. Второй, к слову, использовал ветер. Не дав противнику опомниться, да и приземлиться, ударил его толчком, отправляя в полет по диагонали в сторону Щукина, так чтобы не слишком близко, но чтобы и недалеко. Пауза, пока огонь техники Щукина, который полыхал несколько секунд вокруг второго мастера, не сошел, и я вновь ухожу в рывок. Появившись вплотную с противником, тут же наношу четыре удара, делаю подшаг в сторону, чтобы было проще пинать тушку врага, и бью очередным толчком, отправляя тело мастера к его товарищу. Тот к тому моменту уже был на ногах. Сфера давления им под ноги, чтобы пыль от взрыва заслонила обзор, и вновь выхожу на связь с Щукиным. Подавитель! Командую я и делаю рывок. Краем глаза отмечаю, что Щукин сорвался с места, направляясь в нашу с мастерами сторону, после чего начинаю тех избивать. Удар, удар, молния, прыжок, самый обычный прыжок в сторону, и пока первый стоит в толпе огня, припечатываю второго по голове, вновь роняя его на землю. Молния, россыпь шаровых молний в упор и вновь прыжок, Первый мастер только-только появился из столпа огня и тут же столкнулся с моими кулаками. Второй сидит на земле, вокруг него небольшое торнадо, аналог огненного столпа. Они вот-вот придут в себя, и мне станет кисловато. Стало бы, да только я не один. Даже если не брать в расчет бойцов охраны, вместе со мной еще и Щукин, у которого подавитель. Я еще успел заметить формирование рядом какой-то техники стихии ветра, Но в этот момент русский старик-качок все же добежал до нас, и техника моментально развеялась. И первым я вырубил огненного мастера, просто потому, что он был ближе. Повернулся к воздушному и стал свидетелем тупого героизма. Щукин всем телом налетел на воздушника и почти сразу отлетел от его удара обратно. Но в самом деле, кто же с голыми руками лезет на бойца в МПД, пусть и легком? Прыжок, подшак пару ударов в корпус и добивающий в голову. Шлем треснул, а противник поплыл. Похоже, слабовато ударил. Но стоило мне только замахнуться, тот упал сначала на колени, а потом лицом на землю. Не знаю, что произошло, но импульс смерти был. Так что одного из свидетелей мы потеряли. Скорее всего, он раскусил ампулу с ядом в зубе. Ну или где там она у него пряталась. А учитывая, в каком он пребывал состоянии в тот момент, подозреваю, что сделано это было на автомате. Подойдя к сидящему на земле и кряхтящему Щукину, спросил «Ты как?». В этот момент в нашу сторону выдвинулись оба уравнителя, в одном из них, к слову, глава охраны. «Похоже, этот урод мне пару ребер сломал», — произнес он, держась за бок. «Ну еще бы», — проворчал я. «Ты как последний гражданский идиот налетел на бойца в МПД». чего еще было ожидать? Хорошо, что тебе насквозь грудину не пробили. Да уж, ступил, вздохнул он и охнул. Ого, вот ведь ушлепок. Что там с ним? Помер, ответил я. Самоубился, похоже. Плевать, нам о второго хватит. Он-то хоть жив? Спросил Щукин. Пока да. Бросил я взгляд на тело. Ладно, пойду помогу отбить атаку на других направлениях. А ты тут пока по командуй Может, тебя кузнечиком назвать, а не щукой?» «Иди!» «Куда хотел идти?» — произнес он с запинкой. «Как скажешь, болезный, как скажешь. А вообще ты прав, кузнечик не катит. Надо что-то получше придумать», — произнес я задумчиво. «Ты мне это до конца жизни вспоминать будешь?» — спросил он. «Кто знает. Посмотрим на твое поведение».